пока они еще не осознали, кого приняли в ряды свои секты. В этот раз он даже не стал отвлекаться на следующий поединок, все его внимание было приковано к происходящему за сценой, внутри душ, в скрытых взглядах и сжатых губах старейшин, там, где за искрами боев начинала уплыхать настоящая война, война за влияние, и Андрей уже стал ее центром. Бои шли один за другим, и в зале царило напряженное, почти электрическое ожидание. С каждым новым поединком атмосфера сгущалась, слишком уж много теперь было поставлено на карту. Представители знатных домов, мастера других сект, торговцы, духовные наблюдатели – все они понимали, что нынешнее состязание уже не было просто игрой молодых учеников. Оно стало ареной, где зарождалась новая расстановка сил, и когда старейшина-судья в одежде цвета запекшейся крови снова поднялся на помост и голосом, звучащим словно удар в бронзовый гонг, произнес «Андрей против Джин Мо!» Присутствующие на трибунах зрители тотчас же притихли. Джин Мо был не просто сильнее первосоперника, он был серьезным претендентом на попадание в тройку лучших. Ученик старшего наставника по боевой магии, известный своим суровым нравом, хладнокровием и жестоким подходом к тренировкам. Его называли «тройной клинок» за весьма хорошую способность формировать три боевых плетения магического меча почти без задержки. И он, в отличие от предыдущего насмешника, не недооценивал своего нового противника. Андрей спокойно вышел на арену, тот же самый, молчаливый, почти невзрачный, в поношенной форме, со спокойным и отрешенным лицом. В этот раз он уже не кланялся, лишь едва наклонил голову в знак признания противника. И в этот момент Джин Мо чуть напрягся, его глаза сузились, он чувствовал, что перед ним стоит не пустое имя. Снова раздался удар гонга. Это был чистый протяжный звук, запустивший второй бой немого участника. Джин Мо действовал мгновенно, без крика, без пауз. Три движения пальцами и три боевых плетения вспыхнули в воздухе, как три сверкающих клинка. Они закружились, будто роя свет, и рванулись к Андрею, идя дугами с разных направлений. Удары были рассчитаны на то, чтобы не оставить цели ни шанса на уклонение. Это была стратегия подавления, быстрая и прямая. Работала почти всегда. Почти. Потому что Андрей не отступил, он даже не двинулся с места. Его правая рука сделала одно легкое движение, почти как взмах кистью на уроке каллиграфии, и точно так же с почти ленивой грацией три плетения магического меча вырвались из воздуха перед ним. Тонкие, но плотные по структуре, четкие по линиям, будто вырезаны из чистого света, они встретили клинки Джинмо в полете, раздались три коротких хлопка, как раскаты сухого грома. Когда их потоки магии столкнулись, слились и рассыпались искрами на полукруге арены. Толпа зрителей тут же ахнула, но Джин Мо уже настраивал новую серию, готовый действовать на опережение, как вдруг вспышка. Он даже не понял, когда Андрей оказался рядом. Один прыжок, неестественно стремительный, нарушающий саму динамику боя. Его тело почти скользнуло по воздуху, и даже самые опытные зрители, следившие за движением энергии, едва уловили вспышку спиральных потоков в меридианах Андрея. Это был не просто прыжок, это было идеально скоординированное движение, подкрепленное духовной энергией и мощью ядра. Это боевая техника меридианного ускорения? Внезапно раздалось удивленное шипение с одной из лож. И тут же последовал удар, не магический, а простой удар ногой в корпус противника, но настолько точной и насыщенной силой, что Джин Мо, несмотря на щитовую защиту и крепкое телосложение, взлетел в воздух и, потеряв контроль над дыханием, перелетел через край арены, с глухим звуком упав на землю за ее пределами. Тишина. Абсолютная. Только спустя несколько секунд кто-то из судей чуть приподнялся и, замедлившись, произнес. «Победитель Андрей!» Трибуны снова взорвались, кто-то ахнул, кто-то зашептался, в ложах вспыхнули разговоры, а в ложах благородных семей началось настоящее вскипание эмоций. Хваджон Йон Сан, не двигаясь, наблюдал за ареной. Его лицо все еще оставалось непроницаемым, но в глубине глаз мерцало пламя удовлетворения. Не просто сильный, уверенный, готовый, уже сейчас мастер, что же будет через год. И лишь один человек все еще стоял на арене. Анд Рей, спокойный, без эмоций, и все так же один а состязание продолжалось. Солнце уже начало приближаться к зениту, и белокаменные плиты арены обители Пяти Пиков Бессмертных начали нагреваться, источая едва заметное колебание воздуха. Весь центральный двор был обрамлен флагами секты и благородных семей, а над ареной колыхалась плотная пелена духовной энергии, оставшаяся после ярких боёв Один за другим выходили фавориты, те, чьи имена уже не первый год звучали в списках перспективных мастеров. Они были детьми старейшин, потомки великих родов, ученики прославленных наставников. Их движения были выверены, удары точны, их духовные мечи сияли чистыми и мощными потоками ци. Толпа восторженно аплодировала им, ибо в этих молодых зрители уже видели будущее секты. Вот смотрите, джинмин Мин Люй из Дома Белого Пламени. Его магический клинок способен обжигать душу. А вон Шэнь-Яо использует две плетенки лунного резонанса. Таких и в старших рядах немного. Цуй Хан Эр, ученица старейшины спика туманного лотоса. Уже третий бой побеждает без единой царапины. Соревнование оживлялось. Бои становились зрелищнее, жестче, интенсивнее. Но все же что-то изменилось в атмосфере застязаний. На заднем фоне этого великолепия, как тень, как небрежно оставленная черта тушью на белом свитке, все время маячила одна фигура. Анд Рей. Парень, не произнесший ни слова. Парень, не показавший ни одной из ярких техник. Парень, одетый в выцевшую и поношенную форму, стоял на краю группы и просто наблюдал. Однако именно его теперь искали глазами. Даже в перерывах между боями взгляды все чаще обращались к нему. Уже никто не позволял себе бросить в его сторону насмешки. Более того, даже те, кто не воспринимал его всерьез, теперь отводили глаза, если их взгляд случайно пересекался с его спокойным и пустым выражением лица. А те, кто уже вылетел из состязания, особенно те двое, что проиграли именно ему, теперь сидели на галерее, съежившись и отводя взгляд, когда кто-то рядом начинал шевтаться. «Это ведь тебя он! Три меча в лоб, без подготовки, без задержки!» «Ты что, не поставил щит или не успел?» Эти шепотки звучали мучительно тихо, но колко. Побежденные молчали, они уже не пытались отговорками оправдывать свое поражение. И все же настоящая тревога нарастала не среди проигравших, а среди тех, кто еще оставался в списке участников, особенно в числе фаворитов. Они уже смотрели на Андерея немного иначе, не как на насмешку, а как на угрозу. Невидимую, непредсказуемую, которая именно этим была страшнее. Его невзрачность теперь казалась маской, его молчание – спокойствием силы, его отсутствие жестов – признаком превосходства, когда в бою не нужно ничего лишнего. Особенно это чувствовали те, кто уже должен был выйти против него в следующих этапах. Один из таких, Юн Хао, сидел в тени павильона, крепко сжимая чашу с духовным чаем. Его пальцы дрожали. Он украткой глядел на поле, где стоял тот самый немой, и понимал, что теперь ему предстоит не просто бой, а испытание, настоящее, на прочность не только ядра, но и духа. Он прошептал больше себе, чем кому-то. Если он сломал мой и выбил Сон Йона просто взмахом, тогда кто он вообще такой? В этот момент на арене вспыхнули новые плетения. Бои продолжались. Но глаза толпы уже все чаще скользили в сторону андрея Никто больше не называл его ущербным. Теперь он стал вопросом. А вопросы – самое страшное, что может быть на состязании. Глава семьи Хваджон, Хваджон Йонсан, сидел в одной из возвышенных лож под навесом из шелка, на котором вилась изящная вышивка в виде золотого феникса, знака его рода. Его спина оставалась прямой, взгляд был сосредоточен, и лишь легкий наклон головы выдавал то, что он наблюдает не просто за боем, а за куда более тонкими и опасными вещами, отношениями, влиянием и силой, что прячется за чужими действиями. Очередной молодой мастер, один из тех, кого называли фаворитами еще накануне, тяжело упал за пределами круга, отброшенный резким, как удар хлыста, выбросом духовной энергии от магического меча, сотканного немым юношей Андом Реем. Очередной? Сдержанно подумал старик, не проронив ни слова. Он опять ни на мгновение не потерял хладнокровие. И именно в этот момент его осторожный, выученный взгляд дипломата и стратега зацепился за фигуру на дальнем краю платформы для старейшин. Тот самый старейшина, облаченный в темной одежды с багрово-золотыми швами и печатями алхимика, стоял, опираясь на резную черную трость с головой дракона. На лице его играла тонкая, почти злая усмешка, не открытая, нет, она была чуть приподнята одним уголком глубь, глаза слегка прищурены, словом он только что вытащил редчайшую духовную траву из грядки и смотрел на своих коллег с выражением «а вы-то не верили?». Хваджон Хьон Сан сразу все понял, это точно была его работа. Он разглеел парня, он взял его под свое крыло. И, скорее всего, пошел на это в одиночку, сквозь презрение других старейшин, которые наверняка восприняли этого немого, как очередную обузу Старик медленно перевел взгляд обратно на арену, где Андрей уже спокойно отступал к краю поля, даже несмотря на поверженного противника. «Ты сделал ставку», – подумал Хьон Сан, снова косо глянув на «Алхимика». И теперь с каждым ударом этого мальчишки по чужим амбициям ты ее выигрываешь сполна. Он знал этот тип людей, старые хитрые мастера и интриганы, способные молчать десятилетиями, пока не появится момент, когда одним ходом можно опрокинуть десяток соперников, и все равно сидеть в стороне, с тем же вежливым выражением лица, будто ничего не произошло. Йон Сан почувствовал неудобное напряжение в груди. Это была не зависть, нет, это было осознание того, что у молодого немого появился первый настоящий покровитель. А значит, влияние семьи Хваджон теперь не единственное, пусть даже их семья уже заявила о своем покровительстве официально. Он понимал, как это работает. Тот, кто первым увидел талант, кто вытянул из грязи и превратил его в мастера, тот и оставляет след в человеке. Это не приказ, не клятва. Это тихая благодарность, инстинктивное уважение, особенно если этот старик был с ним не ради выгоды, а потому что поверил тогда, когда никто не верил. И подумав об этом, глава семьи Хваджон невольно сжал кулак, прикрытый длинным рукавом. «Нужно действовать быстрее», – подумал он, – «пока он не стал ближе к нему, чем семья, пока парень не выбрал, кому он действительно обязан своей судьбой». Потому что если этот старик решит сделать из Андарея своего прямого ученика, тогда даже официальная опека Хваджон потеряет вес. А если это произойдет, политический актив, на который старик Йон Сан только-только начал рассчитывать, может обернуться для него упущенной возможностью или даже угрозой. Взглянув на своего внука, радостно жестикулирующего в стороне, Йон Сан чуть склонился вперед. «Все зависит от следующего поединка», – тихо прошептал он. Покажет ли он себя или раскроется полностью? А где-то на той же платформе алхимик по-прежнему молчал, но улыбался, так, как улыбаются те, кто знал, и те, кто еще ничего не сказал, но уже выиграл. Солнце, стоявшее высоко над ареной, переливалось в искрах духовной энергии, что сверкала над дуэльным кругом, будто вся платформа превратилась в сосуд, наполненный бушующей молнией. Очищенный камень арены уже хранил следы десятков боев, но то, что происходило сейчас, заставило буквально все пространство вдруг затаить дыхание. «Следующий бой! Молодой мастер до уши первой звезды Хо Гён Му против ученика Андорея!» – раздался голос судьи. Шепот пронесся по трибунам, будто легкий ветер перед бурей. Имя Хо Ген было хорошо известно, потом экстарейшины Хо, обладатель одной из самых стабильных культивационных основ, одаренный техник в плетениях, он с юности демонстрировал исключительное мастерство. И вот теперь он выходит против немого ученика, пришедшего в секту всего несколько месяцев назад. Глава семьи Хва Джон немного нахмурился, слегка пустив веки, будто для себя и вновь взглянул на арену. Его сердце билось немного быстрее, чем он привык. Немой парень снова стоял чуть в стороне, сохраняя то же странное спокойствие, что стало его визитной карточкой. Он не смотрел по сторонам, не отвечал на шепот толпы и даже не реагировал на откровенно презрительный взгляд противника, который почти лениво шагнул на арену, покручивая на пальце серебряное кольцо с печатью семьи Хо. Хо Гёнму недовольно фыркнул. «Печально, что мне приходится тратить силы на это». Он указал пальцем в сторону немого, словно обозначая не человека, а ошибку расписания. Но Андрей, как и прежде, вежливо поклонился в знак уважения и больше ничего, ни слова, ни эмоций. И именно эта тишина заставила кое-кого в толпе снова напрячься. Снова раздался гонг. Поле разом вспыхнуло. Хо Гён Му не стал тянуть. Он резко выбросил вперед обе руки, ладони полыхнули, и пять сверкающих энергий магических плетений начали формироваться в воздухе с поразительной скоростью. Каждая отличалась точно выгравированной структурой, будто меч выкован в небесной кузнице. Плетения материализовались в духовные клинки, что освоим бросились вперед, стремительно рассекая воздух. Толпа взорвалась восхищением, ведь даже среди мастеров далеко не каждый мог управлять сразу пятью плетениями. Это был уровень достойной хвостовства, силы и уважения. Но немой не отступил. Наоборот, его правая рука медленно поднялась, а затем всего одним почти ленивым жестом он сложил печать. И вспышка света разорвала пространство перед ним. Словно зеркальное отражение атаки Гён Му, пять магических плетений вырвались из пустоты и засияли небесным пламенем. Словно пять белых лотосов, мечи вспорхнули в воздух и с точностью до мгновения встретили клинки Хо Гён Му. Бах! Первый удар сотряс поле. Второй оставил на камне сверкающий ша. Третий взметнул вихрь пыли и света. Четвертый и пятый слились в единый взрыв, от которого зрители инстинктивно отпрянули назад. Он отражает их идеально. Вырвалось у одного из старших учеников, наблюдающих с края поля, но бой не завершился. Магические мечи закружили в неистовом танце. каждое из плетений двигалась не как тупой удар, а как часть мыслящего механизма, отзываясь на малейшее движение их создателей. Словно за каждым стоял отдельный мастер-мечник, управляемый волей творца. Хо Му морщился, шептал заклятия, швырял команды, но его мечи все чаще сталкивались с неким невидимым барьером, словно воля его противника уже пронизывала все поле. Анд Рей по-прежнему молчал, не шевелился, только его глаза, внезапно потевневшие и сосредоточенные, наблюдали за полем боя. Он не тратил лишней энергии, он контролировал. Глава семьи Хваджон, сжав подлокотник, подумал. Он не просто готовился, он ждал этого боя. Показывает не силу, а уровень школы. В нем не просто есть потенциал, он уже его раскрывает. В то же самое время на трибунах воцарилась мертвая тишина. Даже старейшины прекратили переговариваться, внимательно наблюдая, как плеть за плетью, движение за движением, немой пленек ведет бой на уровне мастера. Внезапно, словно по команде, все мечи Андрея свернулись в один, сгустились, уточнились, стали одной ослепительной вспышкой. И пока Гён Му, удивленный, попытался переформировать свои плетения, чтобы отразить эту атаку, этот меч уже ринулся вперед, банально снося на пути все попытки противника заблокировать его атаку. Глухой удар, звон металла, разорванный воздух. И Хо Гён Му с откинутыми назад руками вылетел за пределы поля, шлепнувшись на землю, как разбитая кукла. Он был ошарашен. Да, жив, но побежден и над полем воцарилась тишина, а затем взрыв голосов, восхищенных, потрясенных, испуганных. Но Андрей все так же спокойно поклонился, даже не взглянув на пораженного противника, а потом ушел с поля, словно все это ничего не значило. Ослепительное солнце стояло уже высоко в небе, когда последние бои полуфинала подошли к концу. В воздухе еще витала напряженность от столкновений магических плетений, но на арене остались лишь четыре фигуры. Тех, кто сумел пройти через все состязания, круг за кругом, выбив с поля десятки противников. Это были те самые три фаворита секты, каждого из них знала половина зала по имени, техники и родословной. Потомок семьи Джин – Джин Мин Люй, внук одного из трех великих старейшин. Цуихан Эр, дочь главного надзирателя секты. И боевой вундеркинд из рода Яо, Шэнь Яо, чья семья всегда являлась сторонниками секты Пяти Пиков Бессмертных. И один незнакомец, не мой скромно стоящий чуть в стороне, Ант Рей, одетый все в ту же выцветшую одежду ученика начального уровня, с опущенными глазами и руками за спиной. Он ничего не делал, не двигался, не говорил, просто стоял, но именно его присутствие в этой четверке словно разорвало ткань привычного мира. Шепот стал громче и постепенно перешел в открытое негодование, и звучащие голоса были злыми, громкими, требовательными. «Невозможно! Это ошибка!» «Никто не знает, кто он вообще!» «Надо проверить, не скрытый ли он культиватор от каких-нибудь изгнанных сект!» «Он даже не благородного рода! Как это вообще может быть возможно?» «Он слуга!» Среди сидящих в высоких ложах уже вскипали страсти. Кто-то из старших представителей семьи, чьи наследники проиграли, уже открыто спорил с мастерами секты, требуя пересмотра результатов. И вот когда судья старейшина в одежде боевого мастера, переглянувшись с другими старейшинами, уже было шагнул вперед и громко объявил. По решению совета старейшин, в связи с возникшими подозрениями о несоответствии, но именно в этот момент раздался звук, что прервал все. Щелчок. «Легкий, едва вловимый». И этот звук пронесся сквозь напряженную тишину, как острый нож, сквозь тонкую ткань, а затем еще один и еще. Это были весьма тяжелые шаги. Это был Хваджон Йонсан. Сам глава благородной семьи Хваджон встал с места и направился к арене, на которой как раз и разворачивались все эти события. Его высокий силуэт, одетый в сдержанные, но изысканные одежды главы благородного и одного из древнейших кланов, пересек ложу и, словно не замечая удивленных взглядов, спокойно подошел к краю трибуны, в сторону арены. В его руке показательно был зажать свиток заключенный в нефритовой тубу с украшенной золотой витиеватой резьбой. Он поднял его над головой и, даже не говоря ни слова, передал его одному из слуг секты, что поспешно подбежал. Слуга, не зная, как поступить, лишь взглянул на тубус и побледнел. Золотая печать рода Хваджон и сияющая, сияющая фиолетово-серебристым свечением печать князя Чхона Йонг-Джу. Такой свиток было просто невозможно подделать. Его аура уважения, власти и силы чувствовалась даже тем, кто не имел дара к культивации. «Срочно передайте это судье!» Ровным, хрипловатым голосом сказал старик, пока он не сделал серьезные ошибки. Судья, получив тубус, открыл его, внимательно прочитал и замер. Он вдруг будто осунулся, словно слова, запечатленные в свитке, ударили по нему больше, чем боевая магия высшего ранга. Он медленно поднял голову, и его голос зазвучал уже по-другому. По решению семьи Хваджон, официально закрепленному печатью князя Чхона Йонг Джу, юноша, известный как Анд Рей, был принят под покровительство благородного рода Хваджон и над ареной снова воцарилась звенящая тишина. А значит, он имеет право участвовать в состязаниях на равных правах с представителями других благородных домов. Все обвинения против него признаны безосновательными. Продолжение состязаний разрешено. Некоторые зрители просто и откровенно ахнули, другие вскочили с мест. Представители семьи Тан и Хо побледнели, и лишь представители семьи Хваджон с достоинством склонили головы, как будто все это было предрешено. А сам не мой парень. Он просто молча поклонился судье и снова занял свою прежнюю позицию на краю арены, без тени эмоций. Но в этом поклоне было больше спокойного достоинства, чем в десятках тостов, речей и поклонов, что звучали до этого дня. И теперь все собравшиеся в этом месте понимали, что финал явно будет другим, потому что против трех признанных гениев стоял теперь тот, кто не сказал ни слова, но уже заставил замолчать всех». Когда солнце подошло к зениту, золотые лучи, отскакивая от полированных камней боевой арены, словно подчеркивали торжественность момента. Начинался финал состязания молодых мастеров. Шум и говор гостей стих, когда судья, старейший на пяти пиков бессмертных, с достоинством поднялся и возвысил голос, словно клинок, рассекающий напряженную тишину. Первый бой финала. Андрей против Шень Яо из рода Шень. В толпе зрителей пронесся ропот, имя Шэнь Яо было знакомо многим, сын военного советника, известный своими жесткими приемами и мастерством сочетания боевых искусств с магией плетений. Он уже не раз участвовал в региональных дуэлях, а однажды даже одержал победу в состязаниях юных мастеров в соседней провинции. Но сейчас против него вышел весьма непонятный противник, тот самый немой, невзрачный, безразословный, но теперь под знаменем семьи Хваджон. Когда оба бойца вышли на арену, поле засветилось мягким золотистым сиянием, активировались охранные печати, не позволяющие бою выйти за пределы магической защиты. Шэнь Яо зло ухмыльнулся, легко вращая запястьем, на котором уже начали пульсировать линии магии. «Поклонись своему будущему проигранному бою!» – бросил он с явной издевкой. Андрей же, как всегда, молча поклонился, проявив уважение, и встал в боевую стойку. Руки свободно опущены, центр тяжести немного смещен вперед, а на лице снова нет ничего. Ни страха, ни злобы. Словно он даже не заметил всего того яда, который попытался выплеснуть на него противник. Гонг, вспышка, порыв ветра, и бой начался. Оба бойца практически синхронно взмыли вперед, словно тени, охваченные пламенем. Их магические меридианы вспыхнули, по три плетения магического меча появилось у каждого. Мечи закружились вокруг хозяев, как живые охранники, блокируя удары и отвлекая противника. Шэнь Яо первым атаковал. Серия прямых ударов кулаками, усиленных духовной энергией, затем резкий разворот и магический толчок волны, сгенерированный вращающимися плетениями. Пол арены пошел волной, а каменная пыль поднялась вверх, затрудняя видимость. Андрей сразу ушел в сторону, приземлился на одно колено, скользя по поверхности, и отразил удар магического лезвия щитом из второго плетения. Ответный удар ушел в бок, потом молниеносный пинок и удар по ребру противника, но тот парировал опасность, перекатившись в сторону. Воздух буквально вибрировал от плотности энергии. плетение свистели, сталкиваясь друг с другом, вызывая магические искры. Противники метались по полю, то вспрыгивая в воздух, то отталкиваясь от защитных преград, используя плоскости плетений как опорные платформы, от которых отскакивали, как воины, что танцуют в шторме. Каждый удар, каждый блок – на грани, каждое движение, словно вырезанное лезвием в воздухе. Толпа ревела, кто-то вскрикивал. Даже старейшины, прежде сохранявшие холодное достоинство, пригнулись вперед, не желая пропустить ни единого момента. Но внезапно. Мгновение. В самый пик очередного столкновения, когда Шэнь Яо, полагаясь на свой опыт, выполнил двойной выпад, пытаясь продавить защиту противника. Андрей резко ушел вниз, прокрутился в подкате между ног противника, схватил его бедро и взметнулся вверх. «Что он? Он летит?» Прямо в воздухе немой резко перевернулся, сомкнув ноги вокруг шеи противника, словно острые ножницы, затем, используя собственный вес и инерцию, прокрутился и перекинул противника через себя, силой бросив Шэнь Яо в сторону края арены. И тот полетел, как мешок, с застывшим выражением лица и грохнулся точно на гравии за пределами дольного круга. Охранные печати вспыхнули багровым. Это было поражение. Толпа зрителей замерла. Тишина. Даже магические мечи, что все еще плавали в воздухе, растворились в воздухе, как будто признали такой исход. А затем началась настоящая буря. Невероятно! Что это был за прием? Он что, и боевым искусством обучил? старейшины перешептывались кто то вскочил с места а алхимик йонг мин сидящий в тени ехидно приподнял уголок губ не скрывая своего довольства анд рейже просто встал поправил рукав чуть склонил голову в знак уважения уже бессознательному сопернику и вернулся на место молча без торжества и в этом молчании теперь слышался голос силы Когда тело побежденного противника было вынесено за пределы дуэльного круга, а охранные печати снова затухли, тишина еще на мгновение держалась над ареной, словно сама духовная энергия мира затаила дыхание. Но затем… Хваджон Йонсан, глава семьи Хваджон, разразился негромким, но очень довольным смехом. Его глаза прищурились, морщины на лбу разгладились, и даже руки, которые прежде сжимали подлаконники кресла, теперь спокойно лежали на коленях, чуть дрожащие от внутреннего возбуждения. «Хорошо, очень хорошо». Пробормотал он будто сам себе, но так, чтобы слышали сопровождающие его помощники. Он впервые за долгое время чувствовал не просто удовлетворение, а истинную гордость. Парень, которого они поначалу не замечали, тот самый немой слуга, нашедшийся словно случайно, теперь стоял на арене как воин, как мастер, способный соревноваться наравне с теми, кого готовили годами, с вложением сотен ресурсов, с личными наставниками и покровителями. Тем временем, среди противников в финале царило напряженное молчание. Двое оставшихся из числа фаворитов стояли в стороне, переглядываясь. Один – сын главы клана Джин, другая – племянница наследника семьи Цуй. Они оба видели, как чистый и решительно Андрей завершил бой, и не просто магией, а боевой техникой, которую никто из них даже не узнавал. А значит, противник был не только культиватором, но и бойцом с собственным стилем. «Ты видела, как он двигался? Его контроль над телом, над меридианами?» прошептал Джин Минлюи. «Да, у него что-то вроде внутренней школы или личного учителя. Он необычный. Надо быть осторожным». Тут же ответил ему Цуиханэр. В это время на возвышении, где сидели представители благородных семей, царило напряженное молчание, перемежающееся с осторожными шепчущими голосами. Улыбки исчезли, брови сдвинулись, множество острых глаз теперь следили не за самими боями, а за одним единственным юношей, стоящим чуть поодаль, все еще невозмутимым, будто не он только что выбросил одного из фаворитов с арены. — Он молчит, но это молчание пугает, — прошептала одна из дам из дома Ли, прикрыв веером губы. Он слишком спокоен и уравновешен, ни радости, ни гнева. Что за чудовище воспитывает семья Хваджон? Не Хваджон. Старик Ён Мин. Это он, старый мастер-алхимик. Он вытянул его с самого дна. Но теперь, кто из них кого держит на поводке, уже не ясно. А некоторые, особенно представительницы родов или дочери знати, вдруг начали замечать то, что прежде было невидимо. Спокойная осанка, четкие движения, странная внутренняя сила, исходящая от парня даже сквозь его молчание. Он не говорил ни слова, но его молчание теперь звучало громко любых речей. Он странно притягателен. В этом молчании сила, а может трагедия или какая-то жуткая тайна. И это новое очарование, пугающее и манящее, одновременно разожгло любопытство. Одни захотели узнать его историю, другие – раскрыть его тайны, а самые опасные – использовать его. Но сам Андрей, стоявший в тени под покровом собственных мыслей, даже не смотрел на зрителей. Он явно чувствовал, что внимание к нему больше не скрыть, а значит, время притворства подходит к концу. И нужно быть готовым. Следующий бой будет не просто поединком, а сражением за право существовать в этом мире не как оружие, а как сила с которой считаются. На арене стало чуть тише. Судья, старейшина в темных одеждах с серебряной вышивкой, вышел вперед, и его голос, усиленный духовной техникой, прогремел над ареной. «Следующий бой! Цуи Ханер из дома Цуи против Джин Мен Люй из клана Джинн!» Медленно, грациозно, девушка в светло-серых одеждах, украшенных нежным узором в виде лунных лепестков, вышла на арену. Ее движения были мягкими, почти текучими, словно она скользила по воздуху. За ней будто тянулась едва уловимая пеленая энергия, легкое мерцание серо-серебристого тумана, будто отражение лунного света в прохладной воде. На противоположной стороне арены ее соперник шагал уверенно, плечи прямые лицо серьезное. Джин Мин Люй был известен как твердый, надежный и техничный боец, ученик, что не блистал изяществом, но слыл мастером классического пути пяти пятиплетения магического меча За ним стояли годы упорных тренировок, строгая дисциплина и множество выигранных спаррингов. Гонг ударил, и Джин Мин Люй не стал тянуть. Он сразу поднял руку, и перед ним один за другим сформировались пять плетений магического меча. Они были ровными, стабильными, без изысков, но в их четкости ощущалась грозная мощь дисциплины. Он тут же направил их на противницу, пуская по арене клинки энергии, которые со звоном резали воздух. Но Цуйханэр, она лишь взмахнула запястьем, и ее духовная энергия закружилась. Магия вокруг нее словно приняла форму кружения облаков, легких, но плотных. И среди этой завесы появились три плетения и все странной изогнутой формы. Они двигались как будто в танце, не по прямой, а по волнистым ускользающим траекториям. Это был танец лунного облака, та самая техника, передаваемая по женской линии в семье Цуй. И вот он начался, настоящий танец. Цуй Ханэр двигалась не спеша, описывая вихрями спирали. Казалось, что ее энергия не сопротивляется атаке, а поглощает ее, рассекает под мягкими дугами. Ее плетение магических мечей скользили, поворачивались, уходили в сторону, и при этом раз за разом перехватывали клинки противника, ломая траектории атак Минлюэ. Джин Мин-Люй напрягся, прибавил скорость и попытался атаковать с трех сторон одновременно. Но именно в этот момент девушка вспорхнула в воздух, опираясь на магическое усиление. Вращаясь в пируэте, она выпустила новую волну энергии, и ее плетения, соединившись, стали единым спиральным мечом, который с трепещущим свистом разрубил три клинка противника сразу. Мин-Люй оказался загнан в угол. Он резко бросился вперед, активируя вторичную духовную печать, тонкий слой энергии, покрывавший его тело подобно кольчужной броне. Он уже был готов пойти в рукопашную, магические плетения вращались вокруг него в защитном кольце. Но Цуи Ханер, не прерывая танца, погрузилась в свой стиль еще глубже. Ее движения стали почти невидимыми, как лунный свет сквозь туман. Ее тело скользнуло между ударами, и ее единственный материальный клинок, покрытый тонким слоем серебряной энергии, легонько ударил в центр его груди, прямо по печати. Треск, магическая броня раскололась. Джин Мин Люй отлетел на несколько шагов, а затем упал на колено, ловя воздух раскрытым ртом. Судья тут же вскинул руку. «Победа, Цуиханер!» Аплодисменты раздались не сразу, все были зачарованы этим выступлением. Легкость, точность, грация и одновременно убийственная эффективность стиля девушки просто поражали. Да и сама Цуиханер даже не выглядела уставшей. Она словно станцевала легкий этюд, а не провела один из самых ярких боев финала. Глава семьи Цуи, сидевший на почетной трибуне, не скрывал довольной улыбки, а рядом многие зрители переглядывались. Вот эта сила, не зря ее называли фавориткой этих состязаний. Если она сразится с немым, то наверняка будет красиво, даже слишком. Танец против безмолвия. Возможно, это будет бой, который войдет в летописи. И в самом центре арены, спокойно и безмятежно, Цуйханер снова склонила голову в почтительном поклоне. Сначала судье, затем зрителям, затем... В сторону будущего соперника, в сторону того самого андрея все так же стоявшего с опущенными руками, все в той же поношенной одежде, с лицом, на котором не дрогнул ни один мускул. Финал начинал дышать напряжением.